Нынешним президентом суда консистории был шотландец Хью Макфейл. Его избрали молодым. Пост президента был пожизненным, а Макфейлу шел еще только пятый десяток. И предполагалось, что он еще много лет будет вершить делами суда консистории и тем самым всей церкви. Человек внушительной наружности, высокий, смуглый, с гривой жестких седых волос, он, наверное, располнел бы, если бы не суровое отношение к собственному телу. Он пил только воду, ел только хлеб и фрукты и ежедневно упражнялся целый час под наблюдением тренера, готовившего спортсменов-чемпионов. Поэтому он был поджар, морщинист и подвижен. Дэймоном его была ящерица. Когда они расселись, отец Макфейл сказал. Итак, положение вещей понятно. Перед нами стоят следующие проблемы. Во-первых, лорд а з р и л ведьма, дружественная ц е р к в и сообщила, что он собирает большую армию, включая, возможно, ангельские силы. Намерение его, насколько выяснила ведьма, враждебной церкви и самому властителю. Во-вторых, жертвенный совет. Его исследовательская программа в Больвангаре и финансирование деятельности миссис Колтер указывают на то, что он надеется занять место дисциплинарного суда консистории в качестве самого могущественного и действенного подразделения Святой Церкви. «Нас обходят, джентльмены!» Они действуют умело и безжалостно. Нас следовало бы наказать за то, что мы по своей вялости допустили такое. К нашим задачам в связи с этим я вернусь чуть позже. В-третьих, мальчик, о котором говорил брат Павел, и нож с необычайными свойствами. Ясно, что мы должны как можно скорее разыскать мальчика и завладеть ножом. В-четвертых, пыль. Я предпринял шаги, дабы установить, что узнал о ней жертвенный совет. Одного из теологов-экспериментаторов, работавших в б о л ь в а н г а р е мы убедили рассказать нам, что именно им удалось открыть. В конце дня я поговорю с ним внизу. Кое-кто из членов суда п о е р з а л Внизу? означало подвал ы з д а н и я выложенные белой плиткой, с выходами для антарного тока, звукоизолированные и с хорошим дренажем. «Но что бы мы н и узнали о пыли», — продолжал президент, «мы должны постоянно иметь в виду нашу конечную цель». Жертвенный совет стремился понять воздействие пыли. «Мы должны вообще ее уничтожить». Только так. Если для того, чтобы уничтожить пыль, мы должны будем уничтожить жертвенный совет, коллегию епископов, все до единого органы Святой Церкви, посредством которых она совершает труд во имя властителя, да будет так. Быть может, джентльмены, сама Святая Церковь вызвана к жизни именно для того, чтобы исполнить эту работу, и, совершив ее, погибнуть. Но лучше мир без церкви и без пыли, чем мир, где изо дня в день мы надрываемся под безобразной ношей греха. Лучше мир, очищенный от всего этого. Отец Гомос кивнул, восторженно сверкая глазами. И наконец сказал Макфейл: "Девочка, пока е щ е дитя, я думаю. Это Ева, которая будет искушаема. И если она поддастся искушению, учитывая прошлый урок, то ее падение будет погибелью для всех нас. Джентльмены, из всех возможных решений проблемы, стоящей перед нами, я намерен предложить самое радикальное и уверен, что вы согласитесь. Я предлагаю послать человека... чтобы он разыскал ее и убил до искушения. «Отец президент!» – сразу откликнулся отец Гомес. «Каждый день моей взрослой жизни я исполнял упредительную е п и т и м и ю Я изучал, я готовился!» Президент поднял руку. «Упредительная е п и т и м и я и отпущение были доктринами». разработанными судом консистории, но широкой церкви – неизвестными. Они предполагали наказание за еще несовершенный грех, напряженное и жаркое раскаяние с самобичеванием, чтобы накопить в некотором роде кредит добродетели. И когда этот кредит достигал размеров, соответствующих определенному греху, Кающемуся заранее давалось отпущение, хотя совершить этот грех у него, возможно, и не будет случая. Иногда, например, необходимо было убивать людей, и для убийцы было не так обременительно сделать это, будучи уже прощенным. м А вас я и думал», — мягко сказал отец Макфейл. «Суд...» Одобряет мой выбор? Да. Когда отец Гомес отправится с нашего благословения, он будет предоставлен сам себе. С ним нельзя будет связаться и отозвать его. Что бы ни происходило в мире, он, как божья стрела, устремится прямо к девочке и поразит ее. Он будет невидим, он придет ночью. Как ангел, поразивший ассирийцев, он будет безмолвен. Насколько лучше было бы для всех нас, если бы такой отец Гомес явился в сад Эдемский. Мы навсегда остались бы в раю. Молодой священник чуть не плакал от гордости. Суд благословил его. А в самом темном углу, под потолком, спрятавшись между темных дубовых балок, сидел человек, ростом, не больше ладони. На ногах его были шпоры, и он слышал каждое слово судей. В подвале под голой лампочкой стоял человек из б о л в а н г о р а одетый только в грязную белую рубаху и мешковатые штаны без ремня. Одной рукой он придерживал их, а в другой держал Дэймона, крольчиху. Перед ним в кресле сидел отец Макфейл. «Присядьте, доктор Купер», — заговорил президент. Кроме стула, деревянной койки и ведра в камере ничего не было. Голос президента неприятно отражался от белых кафельных стен и потолка. Доктор Купер сел на койку, не сводя глаз с сухопарого седого президента. Он облизал пересохшие губы и ждал следующей неприятности. «Итак, вам почти удалось отделить девочку от ее Деймона», — сказал отец м а к ф и л Дрожащим голосом доктор Купер ответил. «Мы решили, что откладывать это нет смысла, поскольку эксперимент так или иначе надо было провести, и уже поместили ее в экспериментальную камеру, но вмешалась миссис Колтер и забрала ребенка к себе». «Надо думать, это было...» Огорчительно Сказал отец Макфил Вся программа была Чрезвычайно напряженной Поспешил согласиться доктор Купер Удивляюсь Что вы не обратились за помощью К суду консистории У нас здесь Крепкие нервы Мы Я Мы полагали, что Программа санкционирована Ее вел жертвенный совет, но нам сказали, что она одобрена дисциплинарным судом консистории. Иначе мы ни за что бы не стали участвовать. Ни за что. Ну, разумеется. А теперь о другом. Отец Макфил перешел к истинной цели допроса. Вам что-нибудь известно о предмете исследований лорда Азриэла? о том, каков мог быть источник колоссальной энергии, которую ему удалось высвободить на свальборде. Доктор Купер сглотнул. В мертвой тишине оба услышали, как упала на бетонный пол капля пота, сорвавшаяся с его подбородка. «Видите ли», — начал он, Один из сотрудников нашей лаборатории отметил, что в процессе сепарации выделяется энергия. Чтобы управлять ею, потребовались бы огромные силы, но так же, как детонатором атомного взрыва служит заряд обыкновенной взрывчатки, этого можно было добиться путем концентрации мощного антарного тока. Однако его не принимали всерьез. «Я не прислушивался к его идеям, — с чувством сказал он, — зная, что без одобрения властей они могут быть еретическими. Очень разумно. А этот коллега, где он теперь?» «Он был среди тех, кто погиб при нападении». Президент улыбнулся. Эта ласковость была так неожиданна, что Дэймон доктора Купера задрожал и припал к его груди. «Мужайтесь, доктор Купер», — сказал отец Макфейл. «Мы нуждаемся в вашей силе и смелости. Перед нами великая задача, впереди великая битва». Вы должны заслужить прощение властителя, сотрудничая с нами, не утаивая ничего, даже самых нелепых предположений, даже сплетен. Сейчас вам необходимо полностью сосредоточиться на том, что вы помните из разговоров вашего коллеги. Ставил ли он эксперименты, оставил ли записи, Доверял ли еще кому-нибудь свои открытия? Какой аппаратурой он пользовался? Вспомните все. Вы получите перо и бумагу. Столько, сколько нужно. Эта комната не очень удобна. Мы переведем вас в более подходящее помещение. Какая, например, вам нужна мебель? Вы предпочитаете писать за столом или за бюро? Нужна ли вам буква «печатающая машина»? Или вам удобнее диктовать стенографистке? Сообщите охране, и вам будет предоставлено все необходимое. Но надо, чтобы вы ежесекундно думали о своем коллеге и его теории. Перед вами важная задача – вспомнить, а если необходимо заново открыть то, что он узнал. Когда вы решите, какие приборы вам нужны, Вам их предоставят. Это великая задача, доктор Купер. Вам оказано великое доверие. Возблагодарите властителя. Я благодарен, отец президент, я благодарен. Подхватив спадающие штаны, философ поднялся и сам того не замечая стал отвешивать поклон за поклоном. вслед уходящему президенту дисциплинарного суда консистории».